«Я целую тебя, Манима». Солнце било в лицо Митридату, и каждая морщинка на его лбу выделялась, как трещина на ледяном поле. Глаза, устремленные вперед, выхватывали знакомые очертания гор Париадра. Здесь ребенком он мечтал о месте Риму. Здесь Муаферн, казалось бы, обезопасил его от яда, но отрава проникла внутрь. «Махар!» «Вот кто виновник всех несчастий, Убедившись в недоступности Манимы, негодяй предался римлянам. Он указал Лукулу долину, и понтийская конница попала в засаду. Теперь он покажет крепость, где скрываются жены и сестры. Манима достанется ему как награда за измену отцу. Митридат заскрежетал зубами Бессильная ярость душила его. «Вакхеллит!» — крикнул он грозно. Евнух упал на колени. «Ты должен искупить свою вину! Я готов принять смерть, если прикажешь!» митридат отвернулся. «Потеряно войско!» — бормотал он как в бреду. «Потеряно царство!» — изменил первенец. «Но честь еще можно спасти!» Евнух поднял сморщенное личико. Он понял, чего добивается царь. «Это Маниме!» — молвил Митридат, срывая перстень с пальца. «И передай ей мой поцелуй!» Манима дернула занавес. В лучах, окрашенных багрецом и золотом, заплясали пылинки. И так же беспорядочно, тесня друг друга, закружились мысли. Как случилось, что она, которую называли «единственной», оказалась среди многих? Дни и ночи были полны ликования. Казалось, не будет конца торжеству любви. Потом хлынул поток писем, такой же неудержимый, как его душа. В последнем послании не было ни клятв, ни обещаний. Одна просьба — доверься в Акхиллиду. И все же Манима продолжала ждать. Она верила, что здесь, в этом убежище отвергнутых и забытых, она одна, любимая, не оставленная. «У Митридата нет другой! Митридат поглощен войной!» Расчесывая волосы, она ощущала прикосновение его рук. Она слышала, как он зовет ее. «Манима!» Ее имя в его устах звучало то, как радостный победный клич, то, как жалоба избалованного ребенка. «Нет, он не знал этих женщин!» Он всегда был с нею и в порыве ветра, и в лепете ручья, и в письмах, запечатанных царским перстнем. За стеной послышался цок от копыт. Манима схватилась за прутья решетки и просунула в них голову. Вакхиллит! Что в его кожаном мешке? Чем царь вознаграждает за пустоту этих месяцев? Золотой диадемой? Хрустальным ларцом? Или восковыми табличками, спылающими как факел словами? Манима бросилась к лестнице, отталкивая женщин. «Что им надо? Чего они хотят, эти толстые и неряшливые армянки? К персиянке притирание не возвратило им молодости. Румяна не вернут красоты, они уже давно забыты. Давно!» Вакхилий остановился в нерешительности. За годы службы в гареме он узнал женщин и обучился обращению с ними. Он привык к их болтовне, к их хитростям и слезам. Ему приходилось их утешать и наказывать. Но то, что поручено теперь, свыше сил. «Где царь? Что он нам прислал?» — послышались голоса. Вакхиллит вывернул мешок. Зазвенели ударившийся каменный пол кинжалы. Мягко легли скрученные шнуры. Манима отшатнулась. Волосы ее взметнулись, как пламя. «Это мне?» «Всем», — пропищал Евнух, «всем, кто, повинуясь царской воле, хочет уйти от позора. А тебе он шлет перстень со словами «Я целую тебя, Манима». Женщины молча брали царские подарки и уходили в свои кельи. Одна лишь Манима бросилась на пол. Разбрасывая кинжалы, раня об их острие трепещущие руки, она кричала «Вот они его поцелуи, его объятия, его обещания, его клятвы! О, Афродита, зачем ты дала мне красоту?»